Работавшие в окопах заметили тащившую сироту, бросили работу и побежали к ней навстречу. Если рота полковника Головаденко представляла собой сброд оборванцев, то для людей, повылезших из окопов, не было названия на человеческом языке. Они были более похожи на обезьян, чем на людей. Смешавшись с ротой, они начали расспрашивать: "Откуда браться? Дайте, если можете, кусочек хлеба". Они выглядели такими несчастными, такими измождёнными и больными, что многие зроты, определённо обрекая себя на голод, отдавали им последние куски хлеба из своего запаса. Ох, ребяташки, тут и голод же. Мы сходим с ума от голода. Здесь нечестилище и сущий ад, в сравнении с этим сибирский лагерь настоящий рай. Вам что-нибудь платят? спросил Пескон. Платят. Вот посмотри, как платят, усмехнулся гость. Он снял шапку и показал шишку на голове. Мы работаем сдельно. Саженец окопов должен вырыть до полудня, затем саженец должна быть готова к вечеру. А если не сделаешь, так вот, что получаешь. И он погладил шишку и надел шапку. Я на неё даже и подуть не могу, а она болит. Мы не знаем, когда заберут нас немцы. И заметьте, что это говорит вам, истинный чех и хороший сокол. Если бы мне пришлось идти снова на фронт, То ни за что бы я уже не сдался русским добровольно в плен. В это время Головатинко, поднимаясь на стременах, снова решил блеснуть своим красноречием. Братья славяне, посмотрите, как ваши братья преграждают путь германским полчищам. Здесь Гединбург поломает себе зубы, а этого мерзавца Вильгельма мы поволочём на привязи в Сибири. Но проходи и да подальше, отвечал ему сапёр. Этот наверняка крадёт. Чем больше кто играет здесь на патриотических чувствах, тем более ворует. Наш ротный тоже такой вот, и бедняга заскрепел зубами. Он тоже играет на славянских чувствах, а сам нас обворовывает и всё тратит на женщин. Как наверняка этот ваш старый болван. Я, ребята, прожанин из Вышеграда. Ну такую солочь какую здесь встречаю, даже и в Австрии не видал. Если ты из Вышеграда, заявил Швик. Так вот тебе кусок хлеба. Мы, значит, земляки. Ты, наверное, из 28-го? Да, сказал сапёр. Я из того глупого батальона, который сам перешёл к русским на Карпатах. За это мы получили награду. Нас послали в Сибирь. Он заломил руки. Товарищ, скажите, правда ли будто где-то организуется чешская дружина? Марик вытащил было из-под бузочи хословака, но заметив в глазах собеседника столько печали и отчаяния, и сам опечалился. Положил газету обратно в карман и нерешительно сказал: "Говорят, правда. А нет ли здесь брацы какого недоразумения? Может, русское правительство-то и не знает, как с нами обращается? Может, нас послали на работу, чтобы нам было лучше, а выходит-то хуже?" заботливо сказал Швейк. В это время Головатенко закричал: "Ну, ребята, довольно, поговорили с товарищами и дальше. Ну, вперёд, вперёд!" Евгения Васильевна, заметив, что на неё все смотрят, обехала роту и улыбаясь ласково проговорила: "Ну, скоро будет деревня, ребята. Там будем чай пить. Подымайтесь, пошли". Она, кажется, заботливо сказала сапёрно прощание. Он посмотрел на неё с тоской. "О, -о, -о она стоит его, такая же крыса", ответил ему Швейк. И они пошли вперёд, разговаривая о России и о политике, и только Марика раздумывая упорно молчал.